Думаю, дорогие мои, сейчас я вам освещу путь и заберу мне свечи, которые высветят активно в вашей жизни, в будущем. Заберем, которые поведают вашу душу в сверху, которые будут дарить эти свечи, которые помогут вам править после запрет. Не наступить на чьё, не пойти по кругу цветов и на душу, Не, на не наступи на голову бедущего ряда. Слушайте его закон, который дается вам от Бога, от того вашего. Слово стоит не только для вас одни, но и для всего мира, который используется еще за предыдущими Слушайте, и пусть Слово печатается в Ваше душе, на стиральной печатью и повлечет Вас в высшем мнении, запоминайте и носите, носите радость. Будь чистыми словами. Бо услышанное не засоряет, найдущее сердце твоего, способно способное превратить душу твоей со скусновольную, имеющий насмешку на устах своих о другом человеке, приносит вред тому человеку наступает и силы мразь, Будь числа Ибо мысль есть не только предъявление физических деяний, но само деяние, несущее свет антипелеколога. и на смену меньше имеющий черный конкурс за другого человека, наносит вред. Прямой вред душе того человека, о котором думает. И незамедлительная душа того человека... Примет большие страдания. Хочет он того человека или не хочет, но вы нанесете его прямо, где бы он ни находился. Его мысли ваши распространяются мгновенно, и любой любого незамного шара он достигает за одно мгновение. Будьте чистые свои мысли. Умей пожертвовать меньше, ради большего не только в себе, но и в отношении другого человека. Все есть испытания разума вашего и частоты души. Не кради. и сей не только временами наносит ущерб в житве и плоти человека, но всегда распространяется согласно неверию. Неверение вождает холод душевный. Холод душевный равносилен смерти. Несчастья не тот, кто утратил на стороне, но тот, кто утратил самом себе. Ибо утрата на стороне есть испытание, а утрата в самом себе, таковая ортошенка. Убить представителя животного растительного мира можешь лишь тогда, когда лестницы в победе. если благо от своего убийства принесет по себе природы. Но в течение жизни я Стренись от меня и даже Моги решить И добро без меры Оказывай помощь тем, кто После всего оскорбит себя Помните, плоть живет Не для того, чтобы брать Но чтобы отдавать Сесть в верный путь К очищению душ ваших Оказывай помощь Незаметно дабы не казаться тщеславным и не поставить возвращающее положение на Помощь сразу же теряет истинную сущность свою при первом же упоминании о ней, после чего она превращается в свою. Но благодеяние не всегда оказывает помощь. Благодеяние Истина лишь тогда, когда она оказывается человеку, стремящемуся сохранить что-либо, нуждающемуся нуждающимся в помощи. Ежели помощь оказывает человеку, желающему что-либо соборить, но не прикладывающего на руки свои, то помощь может лишь добрый долгую почву в душе того человека для больных раскоплений и прочих сорняков. Иное дело составляет люди не способны мчать, а именно небо. Свершению благодеяния может предшествовать лишь на сознание, что себе хорошо. Но сияние будет очищением души и обогащением а лишь путь в духовном Обогащением души будет являться благодеяние, идущее от чистого. Осознавая предстоящий вред в душе против постороннего человека, и не препятствуя ему, делая тебе соучаствовать в предварительном зале и уводит душу за силу врага. Ежели посторонний плод терпит страдания, а вы имеете сознание оказать помощь, не оказывать ее, то себя делает малодушие. Не стремись оскорбившегося, ибо он несчастен. Осуждающий несчастным, есть и не несчастный. Не оскорбляя оскорбившего, а Бог оставляющийся, не может срочно заснуть. Никогда не отвечайте холодом, найдивших вам холодом. Помните, что все, что исходит из сердца твоего, никогда не пропадет, но останется между детьми. Исшедший из вас ответный холод не уничтожит пришедший, но пополнит его Не тьма разгоняет тьму, но свет. Почитая уважение дел веру верующих человек ибо вера есть раскрытие души и воссоединения ее с человеком целью. Грубое обращение к душу постороннего человека есть признак неразумности и дикости, Положи свою дорогу рядом с имеющейся дорогой того или иного человека. И пусть он сам ценит качество Но не стремись разрушить созданное. Не выстроить за ничего. Если не веришь, не имею им дело с ним дело, полностью. Но недоверие указывает на ссор и душе твоей Не сомневайтесь в совершенном блага, но усомнитесь в совершенном зла. Страшным и неразумным является стремление уличить кого-то в недеянии тех или иных, приписываемых ему благо. Стремитесь достичь высоты духовной, одной из трех систем вытащишь она возникает между человеком и окружающим миром, как людей, как и животных И растительности. вершина неминуема для каждого восходящего, но путь для большинства долг. Движение по нему заключается в ооценении дат и плодушью окружающих. Но на первых шагах здесь крайне трудно Для чего необходимо приступить к личному очищению, где через определенное время тепло души увеличивается настой, что окажется в состоянии давать его внушаешься, и дай не обратиться взорваш на то, будет ли вам воздан благо из ваших влаг. Не избегая согласа, ибо только в преодолении каждого согласна происходит истинное очищение души. Помните слово Отца, ни иди коротким путем, ни вон его страну, не каждой вернется, не уходи от мира, ибо благодать, которую ищешь, должна передаваться от человека к человеку, только и все у нее слило. Благодать, что и так, не должна останавливаться, она входит в душу человеческую, дабы облагородившись. Обязательно поговорим в течение дома остановившись в течение людей, подвержен цветения и перерождению в то при писти души свои покаяния. Но истинное покаяние не есть только лишь словесное признание своих поручих Истинное покаяние есть способность раскрыть душу своих пред И умение переживать болью трафи того человека или любого другого существа, животное к которому сотворилось его. Что же касается покаяния о линии то умение переживать и раскрывая душу пред Богом, говорит о существующей возможности использовать благодать его для преодоления своего ослабления. Бог может помощь лишь полностью спрятающий душу свою. Разумно желать помощи, единовременно затворять мир помогающего. И запомните далее важную заповедь, которая важна в том отношении, что в нашем мире, в современном мире, такая запись, заповедь сыграет большую роль. Не стремись судить о большом. Истинную оценку большого может дать лишь имеющий еще больше. Стремление скрыть ошибки у человека и тем более желающего сотворить более благ, нежели свои темы, говорит о скудости души. Встречается удности шести Полностью. Они не способны даже укрепить определенные стороны ваших возможностей, чтобы сформировать вас, и что неразумно следует на превратности своей жизни. Наибольшее страдание будет испытывать тот, кто более подвержен житию нас основе брать, но не отдавать, и тот, кто подвержен, и более прочно связан с материальными влагами. Не нужно сетовать о неспособности начать все сначала. Почему начинать сначала, если можно восходить без предель? Никогда не поздно сделать первый шаг к праведности. Но чем раньше ступишь на операции, Тем более вы недец слоши за не торопи время и не пытайся забежать вперед. Все есть сумета и приводит только к неразумным движению. Но и остерегайся от влияния. И помните, бегущий и шакающий только больше поднимает нас. Ежели чувствуешь необходимость сотворения, но не знаешь как, не приступай к себя. Ежели разумеешь сотворение, совершай твердо и без колебания. Примись к личному очищению, невзирая на свои достижения творческой деятельности. Ибо чем выше будет твои достижения, тем больше вреда принесешь окружающим. Человек миру, каждый, является вершиной. Творишь ли ты больше, или больше. Ежели не творишь больше, то остаешься вершиной для детей. Ежели творишь больше, то становишься вершиной для остальных людей. Многие люди, имеющие тельные пороки, опираются на ту или иную вершину, имеющую те пороки. Но самое страшное является то, что молодые люди обретают все возможные пороки, взирая на пороки полюбившиеся вершины. помните, не стремящийся к личному ощущению, становится пособником задания. Не выживая лучше собственности, но возвратись легко. еже предстоит выбор, возьми худшие, оставляя лучшее пролюбодействуешь либо себе не только развивает способность отдавать предпочтение плотким усладам но всегда развивает слепость в неведении того что приносишь холод душам других людей приносить холод душе другому человеку есть есть способность приносить холод в душе в душе, делает тебя ни к чему не Чувство увождения, кое возникает у мужчины в момент созерцания женщины, не есть превышение, ибо оно не подвластно сознанию человека. Но ежели мужчина словом или делом проявит его, то он нарушает и совершает ее. Ибо создается базман понести вред в душу этого человека. Помните, любование красотой, не влекущее чувств, зависть и стремление к ответствию ⁇ это мера красоты и чистоты. Закон про любодеяние касается только тех, кто скреплен дальше подвергшийся разводу, не любит отношения к себе. Будь достойным господину своих чувств и желаний. Умей выделить порочные рождение, ибо, войдя в трясину, потребуются большие усилия, дабы выбраться из нее. В древнем сказано, что вся Кто гневается на брата своего напрасно, поднешит суду. Ныне я вам скажу, кто гневается на другого, даже если он и со двоюх у него поддерживает Либо сама способность гневаться делает человека неспособным развиваться в душе. Но не сдерживайте чувства, желания принесут радость людям и помощь. Пусть сей ручей течет и превратится в полноводную реку. Не сдерживай не, не избегай чувств страданий о том, что не можешь оказать помощь не тающимся. Ибо возникновение всех страданий знаменует о приближении души к вершинам совершенства. Не избегай чувств радости и радости другого человека. Ибо твоя радость Усилить радость обрезшего блага. Будь умерен в удовлетворении похоти плоти. Привыкание плоти к постоянному углажению ведет к страданию души после смерти плоти. Страдание будет тем сильнее, чем более безрассуднее человек относился к удовлетворению своих желаний. Плоть может использовать лишь те способы удовлетворения, кои несут помощь и радость в и, и кои не ведут к ущербу как своей души, так и посторонней, не ведущие к ущербу как своей плоти, так и посторонней, не идущие в предназначенности природы. Разумный предел ублажения земных похотей находится там, где человек в любое мгновение способен отказаться от удовлетворения, возникшего в своим духовного формирования. Не любовь к своей и не любовью одной ценен родителей, а умение обучить чада свое любви к окружающим, не требуйте в себе почтения. Ибо то, что возрастение то есть собирать долго, Не теряйте духовную связь с чадами, дабы не искать последствий почтения. Если ребенок находится на более высоком духовном уровне, то единственно разумным для вас будет ваше же стремление достичь всего же уровня, не имея постыдного сознания своего возрастного превосходства. Ибо какова цена такому превосходству, если опыт ваш, не достиг той высоты, которой коснулся ребенка. Зрелость не определяется количеством прошлых лет. Чувство ущемленности самолюбия, предсилы и через снов своих, есть признак засвоенности души космическим. внецами. Если ребенок ценит сенси благо, то каким бы абсурдным не было его стремление, вы должны всячески оказывать им необходимую поддержку, ибо путь избранный крайне тяжелый, но он истинный. Ребенок, не нашедший поддержки с вашей стороны, может свернуться из пути, и тогда ценность его для окружающих Но имеющий упорство все же найдет поддержку на стороне, и тогда ценность всего постороннего человека будет значительно улучшена. Не засоряй полностью свои сознания того, будет ли тебе в данном благо, за твое благо. Ибо если человек засоряет душ, ожиданием вознаграждения, то никогда не сможет очиститься и достичь духовной службы. Истинное очищение есть правильный труд от неудержимой потребности души. Споткнувшись, он не должен быть скользно разочарование, но обрез и не И падение не требует усилий, но чтобы подняться нужен труд. Упавший вон не выходит с лишь время, позволяет людьма в и тем быстрее, чем ярче недоследить солнце. Не порицать человека за испорченную вещь. Какую бы ценность я вещь не имел, если он сопровится безумство. Если человек намеренно разрушает создание, то польца нет воды. Должно выглядеть таким я тогда на более высокой ступени ценности, ниже душа твоищего художа. Порицание не есть излияние хлада на разрушителя, но есть строгость и великое сожаление по поводу того, что душа всего человека сохраняет способность разрушения. Ну вот. Более я ничего не думаю. Вернее, более не дам пока вам. И вы должны осознать многое из того, что сказано. Да и путь духовного развития людей. И дам вам на всю вашу жизнь. Постигать его можно думать. долго. и долго. И нет смысла узнавать сразу очень многое. И достано вам было много. Не должно вкус И использовать ту силу и мудрость, которую дает вам отец о воскрешении ваших. Ибо он возлагает надежду на вас. Много людей раздумано, но как мало решили, и от вас мало. Зависит судьба всего человечества, то, что вы все эти правила, о чем вы должны поверить. Вы будете решать судьбу людей, которые будут слушать вас. Трудное время пришло, с момента проповедника начинается время страшных суда которое будет длиться более 10 лет но знайте что за время себя на Земле не останется ни одного для решения вы того или нет на пришло время предопределения подвести итог вашей жизни подвести итог тому как человек исполняет заповедник, чего, чего он достиг на основе того учащения, которое было дано, ибо дальнейшее излияние зла должно прекратиться. Вы не имеете права изливать из себя холод ни при каких обстоятельствах, ни во имя чего, ни под знамением только тепло. Тепло и свет. Человек не может уничтожать злого человека, ибо тогда он не будет расплаться. Возьмут время страшно суда, выбрано на, то, на тот период, когда Земля Матушка Наша не выдержит его вязи и будет защищаться. И она нас будет защищать. Наказывает И возьмет грех на себя, уничтожение нерадивых, не услышавшее слово Бога и не пошедшее рассвет. Тяжелая большая. Сейчас нарастает общая психологическая атмосфера на все дело, которая в дальнейшем пройдёт к упадку психики человека. Его ждут страшные испытания. И не развивающиеся духовно не выдержит того давления, которое идет. Он погибнет. И не только он, много испытаний живущего человека. За нее матушка начинает пробивание всей поверхности. Пока нельзя зарегистрировать сейсмическими станциями, то и ее движение. Но в дальнейшем они вырастут и будут расти несколько лет. Все вызов массовые землетрясения, разлом земной поверхности права на городе. Страшная болезнь будет перетекать от человека к человеку. Поражая слабые души, слабые души, не выживавшие действия проблемы. Думайте и творите. Великое сожаление о том, что человек слишком большую имеет не обзор Слишком большую. Великая горе ждет Европу, если люди не отдадутся и не пойдут к своему разрушению. Через несколько лет, весной, произойдет самовзрывание мярдерного полигратора. В Америке, в одном из штатов, на засекающем базе, Взрыв будет такой силы, что уничтожит треть человечества в той части континента, и впоследствии почти вся Европа покроется расстрелившейся земной и солнцем. Смерть будет великая, ежели люди не думается и не приступят к немедленному разоружению и полному уничтожению ядерных запасов на земле. При них-то на напомнится, а помнится ли его ждет, уже Единственный путь, оно он Единственный. Более пути нет. Многие внеземные цивилизации пытаются помочь развитию человека. Но возможно ли в путь, истинного расцвета человеческой души, и неведомо, духовная ткань, которая сотворила наш Господь, им неведомо. Повторения нет, но все душа, и во имя ее Бог выводит человека к святому, ее труден путь, на Бог терпелив. И постепенно, шаг за шагом, терпя лучше в этом, он доводит его с этого. И сейчас возлагает на вас ответственность помочь. Помочь всем великим твоим на вас. Терпелив шаг за шагом. Слово за словом, сотворите воду в Не сидите в Приведите людей к источнику. Ибо истина не имеет нужды доказательств. Она истекает. Не догоняет уходящего. Не стучится в этом, в гуси. Не светит в окна с Она течет ее испьют только те, кто жаждет, но чувствует жажду именно в его сне. Несите капли силы источника, и пусть испробовавшие их, и почувствовавшие обвинения в сердце своем. Придут, приеду и путь в силу, влагу, насыщаясь и приступая к творению, которому Вы призываете. Творитель, и пусть сила будет с вами. Да будет любовь, но страх и не правда.